Глава 11. До конца занятия Мира убеждала себя, что ничего сложного ей не предстоит. Не влез же к Волкам едет. Просто поужное от семейства князевых. Кроме Артёма было ещё двое детей: старший брат Александр, возглавлявший некий филиал отцовской фирмы в Питере, и сестра Виолетта, выпускница МГИМО, закончившая факультет журналистики. Сидя в машине Артёма, Мира тихо усмехнулась. Да. Вот уж отлично впишется в эту компанию. Не забудь свое обещание, обратилась Мира к Артёму, сидевшему за рулём. Не забуду. После ужина я отвезу тебя домой, заверил он, сворачивая на перекрестке. Дорога заняла больше двух часов, поскольку серебряное ключение к элитной жилой комплекс находился на другом конце света. Артём подвёл машину к визовым воротам и по сту безопасности он опустил боковое окно со своей стороны и кивком поздоровался с мужчиной в тёмной форме, предъявив ему пропуск. Охранник открыл ворота, позволяя въехать. Идеальная дорога вела по живописному городку, и Мира принялась смотреть в окно, любуясь видом. Все дома были двухэтажными, выстроеными из светлого камня и имели отличные террасы. Правда, из-за одинаковых ти дворов и высаженных клумб создавалось ощущение не живой картинки, будто чей-то трехмерный дипломный проект. Согласен, читая ее мысли, отозвался Артем. Подъезжая к родительскому дому, он наконец остановил машину на парковке. За время поездки Артему звонили несколько раз. Мать его интересовалась, когда младший сын явится. Ощущая растущее волнение, Мира вышла из машины. Она подняла взгляд на окна второго этажа и заметила, как шевельнулись шторы. Ну вот, теперь в доме знают об их приезде. Мысленно она пожелала себе удачи, надеясь поскорее покончить с этим представлением. Готово. Улыбаясь, Артем оказался рядом. свободной рукой обнимая Миру за плечи. Не волнуйся, все будет хорошо. Как он мог так легко притворяться? Я постараюсь. Тебе не нужно стараться. Антонина отлично готовит, поэтому просто поедем, послушаем на тему моей матери и уедем, ничего серьезного. Ладно. Надеюсь, что все так и будет. Они прошли по светлой каменной дорожке к крыльцу и поднялись по ступенькам к входной двери. Прихожая оказалась просторной. И по размерам превышала всю их женькой на ро. Заметила Мира широкую лестницу, ведущую на второй этаж дома, с такой только в шикарном платье спускаться, как в кино. Не давая Мире возможности поддаться сомнениям, Артём увлёк её в нижнюю гостиную, наполненную светом, поскольку почти вся была застеклена. Оттуда доносились оживлённые голоса. В огромной комнате находились не только супруги князя Была здесь и Виолетта, походившая на Меридус с роскошными медными кудрями, Александр, и ещё одна гостья, видимо, Татьяна, которую ранее упоминал Артём. Девушка сидела с чашкой кофе в руках на небольшом диване. Чёрные гладкие волосы, бледное лицо, на котором единственным ярким мазком пылала красная помада. Чёрная многослойная одежда и таинственный взгляд везьма в седьмом колене. От этого взгляда Мира ощутила, как толпа мурашек пробежала по спине, вынуждая вдрогнуть. Мы дома. Мам, отец, брат, вет. Перечисляя родственников таким странным образом, продолжил здоровац Артём. Мам, почему мне не сказали, что сегодня будут посторонние? С каких это пор танечка посторонняя? Что происходит, Артём? Глаза матери семьи ствол округлились от неожиданности. хозяйка дома оказалась миниатюрной блондинкой, идеально уложенные платиновые волосы, легкое светлое платье. На шее тонкая нить жемчуга, которую она принялась неосознанно нервно перебирать. Что с твоим лицом? Извини нас, пришлось задержаться. Артём полностью проигнорировал вопрос матери. Улыбки его сверкнули ещё ярче, если это вообще возможно, но буквально из универа. Артём снова попытал заговорить мать. Что случилось? Кто тебя ударил? Кто? Нужно заявить в полицию, нужно Всё в порядке, ничего не случилось. Как ты можешь быть таким беспечным? И ты же говорил, что занимаешься со Славой. Разве ты не имел в виду кого-то из своих университетских друзей? А, кто это? А это и есть Слава, мам. Артём ещё крепче жал плечи Мира, привлекая её к себе. Мое настоящее спасение. Помогает мне подтянуть английский. Сегодня как раз снова готовились к экзамену. И я голодный как чёрт. Что? Я не понимаю. Как? Мираслава. Это Виталий Андреевич, мой отец. Начал представлять Артём. Это Светлана Фёдоровна, счастливая мать семейства. Александр старший брат. Это красотка Виолетта, моя сестра. А это Татьяна, гостья моей матери. Артём возмутилась Светлана, понимая, чего младший сын сделал ударение на слове гостья. Но Артём успешно проигнорировал её, продолжая: "А это Мирослава, моя девушка. Здравствуйте". Сдержанно поприветствовала всех Мира. Госпожа Князева зависла на какое-то время, переваривая услышанное да и увиденное. Отец семейства тактично скрыл удивление, немного ослабляя узел галстука. Во взгляде ведьмы Татьяны читался неожиданный интерес, хоть выражение лица и не изменилось ни капля. Виже сюрприз брата удался больше твоего, мать. Александр де Журна улыбнулся, поздоровавшись с Мирой. Добро пожаловать. Он умолк, сидя в кресле у журнального столика и явно не собирался встречать в разговор, оставляя на передовой мать. Единственная, кто тепло улыбался Мире, была старшая сестра Артёма, и два матьсно попыталась что-то сказать, как Виолетта поднялась с дивана, поправляя тунику на большом животе, и два сдерживая смех направилась к ним. Рада наконец видеть тебя дома. Она неожиданно обняла Миру, запечатлевая поцелуй на её щеке. Хорошо, что Тёма уговорил тебя прийти. Я тоже очень рада. Мира осторожно обняла её в ответ. Вета развернулась к ней мать. Что происходит? Вы что знакомы? Тот же молчаливый вопрос был и во взгляде Артёма. Сестра решила подыграть, как и обещала. Вот за что и любила её. "Да", не моргнув, соврала Вета. "Мы давно общаемся. Вот только вчера втроём отлично поужинали в кафе". "И почему я об этом не знаю?" возмутилась мать, переводя затем гнев на младшего сына. Как ты мог, Артём? А что хитро в том, что поужинать в кафе со своей девушкой и любимой сестрой? Признайся, сердишься, потому что не взял тебя с собой. В следующий раз всё исправлю. Поедем вчетвером. Или вы, девчонки, как-нибудь без меня втроём соберётесь. Он прервал возражение матери, поцеловав её в щёку. Видя реакцию Светланы, Мира поняла, что опасения подтверждались. Хозяйке дома она ожидаемо не понравилась. Ну и ладно, подиграет Артёму, как и обещала. Он неожиданно взял её за руку, сплетая их пальцы. Молчаливая Татьяна продолжала разглядывать её с неким любопытством и выглядела так, будто самой было совершенно плевать на неудавшиеся смотрины. Может, её тоже пригнали сюда без согласия. Кажется, гостья была несколько рада внезапно объявившейся девушке Артёма. Ужин подан, Виталий Андреевич. Тихо предупредила женщина, появившаяся на входе в гостиную. Благодарю, Антонина, вы свободны. Отпустил домработницу к князев старшей. Затем предложил пройти в столовую, выстроенную кругом, где уже был сервирован стол. Обведя его взглядом, Мира поняла, что сейчас походила на ту самую Злую Фею из сказки, которой не хватало столового прибора да и стула. Заметил этот факт и Артемил. Мать явно не торопилась исправить ситуацию, мстя ему таким образом. Щебетал на Татьяну, усаживая своего протеже на лучшее место, а рядом, конечно же, планировала пристроить его. Ох уж эти мальчишки, наигранно усмехнулась Светлана. Что ты стоишь, Артём, поухаживай за тёньчкой, где твои манеры? Завалились где-то дома, подумалася Артёму. Он нехотя подвинул стул гостье. Благодарю, впервые заговорила Татьяна. Она едва усмехнулась, когда Артём торопливо перевёл взгляд на испуганную милашку, которую привёл явно, чтобы позлить мать семейства. И где нашёл это чудо? Сегодня князьев буквально спас её. Не придется в сотый раз объяснять родителям, почему у нее нет парня и почему ничего не вышло сегодня. Как же все достало? Где бы самой найти такого ангелочка и подсунуть матери, чтобы оставили в покое? Артем тем временем пододвинул в мире свой стул, предлагая садиться. Сам теперь стоял между девушками, через стол глядя на мать. Мам, ты забыла о своем сыне? спросил он, намекая на недостающий стул и прибора. Хотя нам с Мирой не привыкать есть одной вилкой, будем по очереди. Артём. Мать нервно поправила причёску, затем торопливо распорядилась добавить всё необходимое. Боялась, что он исполнит свою угрозу и начнёт есть одной тарелки как дикарь. Будь Танька на месте Мира, то и на колени к нему предложила усадить: "А тут ты глянь, как разволновался в манерах". От чего же не помнила о них, когда поцеловал к нему своих девиц. доходило до того, что одна из претенденток едва под машину не кинулась, надеясь, что он подберёт. Были те, кто случайно оказывался с ним рядом в кафе, стоял зайти поесть, или их пытались сучить ему прямо дома. Его преследовали всюду, а в Универе добавлялись местные поклонницы. Как же это доставало. Он хотел просто тишины и покоя, но никакие уговоры на мать не действовали. Так что сама виновата. И он не собирался поддаваться её планам. не средневековье за окно. Артём мысленно чертыхнулся, наконец садясь за стол между Мирой и Татьяной. Расселись и остальные.